Глава 7. Раняя. Он кусает трясущую его руку. Это безочётная реакция, он ещё полусонный и даже пытается схватить её, ещё не помня, где находится. Потом вспоминает, чертыхается и открывает глаза. Стоящий возле его койки в одних трусах Гомик с воплями трясёт раненной рукой, говорит: "Просто хотел оказать ему услугу", пёкся о том, как бы его не наказали. Фабриццио рад, что это он. Будь на его месте кто из других, например, Деревенщина или Тухлоногий, они бы дали сдачи. Фабриццио пришлось бы отбиваться, и может не только кулаками. Под матрасом Фабриццио прячет нож и набитый монетами носок. Носок пошёл в ход уже на вторую ночь. Нож он только показал, чтобы остальные знали, что к нему лучше не лезть. Правда, нож тут есть почти у каждой собаки. А у Тухланогова даже костет припрятан. Говорит, что сделал его там, где был раньше, потому что там его в цеху pekли. Фабрицу не верит. Тухланоги ни хрена не умеет. Видать, стащил у какого-нибудь другого говнюка или купил. Зато у гомека дать сдачи кишка танка. Кто пытается со всеми закорешиться, то ноет и визжит во всё горло. Как, например, когда те двое залезли к нему в койку ночью. вопил, пока ему глотку подушкой не заткнули. Что с ним сделали, фабрицу не знает и знать не хочет. Но на следующий день те двое улыбились во все хари, а Гомик сказался больным. Надо бы его домой отправить за негодностью. Но, походу, кого-то он крепко достал. Вот и расплачивается теперь. Фабрицу обводит взглядом казарменную спальню. Остальные уже вытянулись по стойке смирно посреди комнаты. Кто во что горазд? Кажись, он пропустил ночную побудку. Он отталкивает Гомика и встает в один ряд с остальными. Холод адский! Ноги за раз в сосульки превращаются. Сколько нахрен времени? Настенные часы показывает три ночи. Не мудрено, что он не проснулся. Это не побудка. Скорее, хрень вроде ночных учений, бег по пересеченной местности, по уши в грязи. Но куда там? Сержант Калабриц, ростом метр с кепкой с глозёнками, похожими на дохлых мух, наломанным итальянским объясняет, что для доставки груза требуется 6 человек. А поскольку работёнка дерьмовая, выберет он тех, кто больше всех бесил его в последние несколько дней. И выбирает типа, который здесь без году неделя и может разу два всего рот открыл. тухлоногого, двух пацанов, которых называют близнецами, потому что они всё время вместе, вечно у куриного фармацевта, и ясное дело, самого фабрицу. Назвав его имя, сержант улыбается своей ублюдской улыбочкой и пялится ему прямо в глаза. Фабрицу так и подмывает вцепиться ему в горло, но он сдерживается, ведь за такие выкрутасы он и угодил в военную тюрьму Пескера. Другой сержант другая ублюдская улыбочка. Тот отчитал его за грязные ботинки. А они даже и грязными не были. Он просто забыл нанести зубной щёткой крем для обуви на швы. Правило было настолько тупым, что фабрику и в башке-то удержать его не мог. Другой сержант с другой ублюдской улыбочкой вставил ему по первое число, сказал, что не пустит в отгул, ни вечером, ни в выходные. И что он ещё легко отделался, потому что сержант его за хребетня хороскусил. Тогда Фабрицио снял правый ботинок и бил сержанта по физиономии, пока тот не свалился на землю. А когда он свалился, Фабрицио сказал ему, что он тоже легко отделался, потому что он тоже его рускусил. И ясное дело, за ним пришли. И ясное дело, следующие полтора года он только и делал, что проклинал свой дерьмовый гонор, достарался, да чтобы его не излобцевала до смерти охрана. И не суjava заживо мышкара. Правду люди говорили, что военная тюрьма ещё паршивее обыкновенной, а самая паскудная казарма лучше тюрем сто очков вперёд даст. Так что на этот раз фабрицу берёт в себя в руки, он всё так же стоит на вытяжку и даже рявкает что-то вроде так точно, что в его устах кажется почти шуткой, но да сержант и не слушает особо. Счастливчики расходятся по койкам, а шестерым избранным Дается десять минут на сборы. Во дворе уже стоит брезентовый фургон. Когда они, смирившись, что их среди ночи повезут, черт знает куда, запрыгивают в кузов, их ждет приятный сюрприз — ящик с ликером. Кто-то, видать, забыл, думает Фабрицо. А фармацевт заявляет, что его приберегли специально для них. Они выдувают пол ящика, пока фургон трясется на кочках проселочных дорог, Все больше отдаляясь от Мецаноны де Дзербио, Мецаноны, богом забытое захолустье, где для таких отбросов, как они, построили военную тюрьму, в казарме, которые были расквартированы всего полсотни солдат вместе с офицером и двумя младшими офицерами. Они заняты выпивкой, и поездка занимает от силы полчаса. Все уже под мухой, кроме Тухлоногова, который, как всегда, жалуется на ботинки и мозоли. Говорит, что после дембель не сможет ходить и найдет адвоката, чтобы выбить компенсацию. Как будто хоть один адвокат станет слушать, такого недоумка, как он. Не хватило мозгов откосить от армии, так сиди и не высовывайся. Особенно, если облажался и угодил в штрафные бараки. Грузовик останавливается, и сержант кричит им, чтобы вылезали. Перед ними крытый листовым железом бетонный ангар метров двадцати в длину. Ангар стоит посреди огороженного участка, а участок посреди глухомани. Всюду потёмки до деревья. Фабриццио думает, что это военный склад, хотя помимо таблички ничто не указывает ни на казарму, ни на подразделение. Возле припаркованного у склада самосвала с гражданскими номерами стоят четверо солдат в камуфляже. Фабриццио пытается определить, из какой они роты, но на их форме нет никаких знаков различия. Исключение составляет только погоняющий остальных резкими жестами человек с нашивками старшего капрала. Бугоем его не назвать. Фабрицио сразу соображает, что от этого капрала лучше держаться подальше. Его вроде нимб окружает, как святого. Только вот нимб у него черный, как смола. Сержант садится в грузовик и, ни хрена не сказав, уезжает. Они в шестером изумленно переглядываются. Что за хрень? Один из солдат в хаке в двух словах и без намека на улыбку объясняет, что они должны разобрать склад. За его содержимым будут приезжать грузовики. Все, что о них требуется, это загружать их и управиться до рассвета. Солдаты без знаков различия заканчивают загружать в самосвал металлические цистерны для керосина. С виду цистерны полные и тяжелые, но солдаты работают руками, без погрузчика. Фабриццо надеется, что их груз не будет настолько тяжёлым. Иначе он сбежит, и пускай капрал с лицом убийцы катится ко всем чертям. Ему везёт. На складе их ждут всего несколько сотен заклеенных упаковочной лентой мусорных мешков да старая офисная мебель. Похоже, всё это барахло запихнули на склад в спешке, покидав как попало. Солдат без знаков различия объясняет, где найти упаковочную ленту, чтобы завязать рваные мешки. и разрешает им курить и даже выпивать. Он заметил, что близнецы тайком передают друг другу бутылку. Главное, чтобы работа не стояла. Никому и в голову не приходит перечить, все кивают. И тут Фабрицу, которого с самого начала мучило смутное воспоминание, понимает, где видел солдата без знаков различия раньше. Это его земляк. Он не сразу его узнал, потому что не видел со времен воскресной школы. Когда-то они вместе гоняли мяч и... и обменивались грязными комиксами. Эмилио. Его зовут Эмилио. Когда остальные принимаются за работу, в фабрицу подходит и представляется. Они хлопают друг друга по спине, но на вопросы о своей роде и об этом месте Эмилио не отвечает, только советует пошевеливаться, потому что старший капрал шутить не любит. Похоже, у самого Эмилио тоже поджилки трясутся от капрала с жестокими глазами. потому что как только тот входит на склад, он сразу замолкает. Фабрицио тоже, как ни в чем не бывало, наклоняется над одним из ближайших мешков. Он мягкий и легкий, и должно быть набит тряпками. А потом один из мешков лопается, и Фабрицио видит его содержимое. Оно будет сниться ему всю жизнь. — Да.